Глава 14. Микаэла. Клуб «Дикие кошечки» начинает работать около десяти вечера и закрывает свои двери ближе к 5 утра. Я исполняю свой танец, поставленный Луи, а потом отсиживаюсь в гримерной комнате в ожидании Морган. Девушка пользуется успехом у местных мужчин. Ее выступления срывают бурю оваций и кучу зеленой наличности. В то время, пока подруга виляет бедрами, я вспоминаю катание на джипе. Сама не ожидала, что обладаю такими ораторскими способностями. Даже Лонером его назвала. Наверное, ему было неприятно. Зато как здорово подействовала и сбила с него корону. О чем задумалась Микки? Покрытая слоем пота и блестками Морган входит в помещение и сразу стягивает полотенце с металлической штанги. «Ни о чем. Наслаждаюсь тишиной». «Ага, как же. Лучше скажи, куда ты опять ездила с Даффи?» Этот придурок решил научить меня водить машину. Скручиваю волосы и закрепляю на затылке. Немного ли он тебе времени уделяет? Сучки шепчутся, что босс на тебя глаз положил. Знаешь, как Кейси бесится. Морган заразительно смеется и снимает лифчик со стразами. Я отворачиваюсь, смотрю на себя в зеркало. Сходим в душ вместе. Забудь уже о своих правилах. Нельзя забыть о том, к чему приучали почти 20 лет. Я улыбаюсь, приподнимая левый уголок рта. «Ладно, тогда отвяжусь. И приму позу звездочки на своей любимой кроватке. Давай. Я тоже скоро последую твоему примеру». Морган уже собирается скрыться из вида, как вдруг медлит у двери. «Ты сегодня отлично танцевала, малышка». От «Спасибо». Отчего-то ее слова меня воодушевляют. Раньше мне никто не делал комплиментов. Отец наказывал по любому поводу, Немытая посуда, неприбранная комната, пересоленая фасоль. От мамы было мало толку. В общении не принято перечить мужьям и мужчинам в принципе. Вырвавшись из-под их гнета, я нарушила тысячу и одну заповедь. Многие из них, такие как воровство, закончились бы для меня весьма печально. Моя бедная Эстер в один прекрасный день не выдержала натиска и сдалась. Я не хочу оказаться на том свете, как она. И это не потому, что я страшусь смерти. Смерть — спасение. Я боюсь, что встречусь с Богом лицом к лицу и врежу ему в глаз. Этот сучий потрох никогда не заполучит мою душу.